Мощная фраза, которая помогает загасить многие конфликты. Представляю одну мощную и особенно эффективную фразу, которая помогает загасить многие конфликты. Часто эта сильная психологическая конструкция успокаивает даже самых обиженных и разгневанных людей. Чтобы скорее свести на нет ссору, конфликт или любой другой неприятный разговор, вы говорите. Ты единственный человек на планете, которого я бы хотел обидеть. Когда человек слышит подобное, на подсознательном уровне у него срабатывает несколько важных переключателей. Признание значимости собеседника, его исключительности и особенности. Активно подогревается его чувство важности. Несмотря на конфликт, вы цените его гораздо выше других людей. Визуализация масштаба вашего нежелания его обидеть. Это же сколько у нас на планете человек? Огромный мир с миллиардами людей. На основе социального закона сравнения вы проводите аналогию со всеми другими жителями планеты. Еще один переключатель – признание силы вашей личности. Вы в принципе можете обидеть. Не боитесь и не стесняйтесь это сделать в случае необходимости, но вам это не нужно. И уж тем более не нужно обижать человека, в адрес которого звучит эта фраза.